Глава 13. Он держал горного мага за горло, с великой мукой сдерживался, не стиснул челюсти. Внезапно понял, что мага он держит за глотку, зубами. Вишандра застыл, выпученные глаза не отрывались от страшной волчьей морды. Олег поднимался с земли. Мараку почувствовал, что волк только что вернулся из птичьей лещины. Таргита и Лиска прилежно держались за пояс Вишандры. Мрак с отвращением разомкнул челюсти, подпрыгнул и груди ударился Озимь. Правда, получилось больше пузом, но Вишандра вытрящил глаза ещё шире. Мрак повёл плечами, разминая человечье тело. Олег, я как чуил, что эта костлявая зараза сотворит пакость. Со всех сторон грудились огромные могучие дубы поперёк себя шире, в наплывах наростов. Сырой воздух был пропитан запахом свежей стружки и смоленого сока. Вишандру коленями вмяли в толстый влажный мох. В разрушенном при падении трухлявом пне забегали потревоженные краснотелые муравьи, а белые личинки, жуки и сороконожки спешно юркнули под остатки коры. Сильно пахло сладостью истекающего сока, над головой скреблось, шуршало, сыпалась ореховая скорлупа. Убей его, сказал Олег просто. Секира молниеносно оказалась в руках оборотня. Страшно блеснуло широкое лезвие, свистнув рассекаемый воздух. Тяжёлый удар обрушился на толстую подушку мха. С треском рассёк толстый корень. Таргита и Лиска повалили друг на друга, их колени, что вжимали в ишандру, попали на примятый мох. Над головами прохрипел искажённый голос Олега: "Быстрее, да быстрее же!" Вишандра висел в воздухе в двух десятках шагов. Ноги уже отделились от земли, он медленно поднимался, богровый с перекошенным лицом, словно нёс на плечах гору. Мрак с рёвом скачил, секира оказалась в руке, Вишандра, словно ужаленный, рванул вверх, но неведомая сила тянула к земле. Он завис в сажени от трухлявой валежины, начал медленно проламываться ввысь. Когда мрак добежал, брызгая глиной и проваливаясь до колен, Вишандра был уже на высоте с два человеческих роста. Секира бессильно рассекала воздух, а черный маг толчком поднялся еще на вытянутую руку. — Теперь умрете, — процедил Вишандра сквозь стиснутые зубы. — Меня не удержать. Я сильнее всех на белом свете. Таргета и Лиска кинулись к мраку. Олег остался на коленях, его глаза неотрывно держали парящего над болотом мага. На лбу выступили красные капли. "Это пролес", сказал сверху Вишандра. В запавших глазах было злое торжество. "Тот самый пролес Серёдка Мира. Здесь самые лютые звери, самые странные и злобные существа. Здесь про людей свирепее и могучее". «Никого не оставляют в живых!» Лиска на бегу сорвала лук, в тонких пальцах появилась стрела. Вишандра, по мере того, как освобождался от волевой хватки Олега, поднимался все быстрее. Улыбка становилась шире, но она замерзла, когда он увидел блеснувший наконечник стрелы. «Да и точнее, Лиска!» — гаркнул мраклюто. Стрела описала короткую дугу и вонзилась в живот йога. Так стрела и торчать, словно бы вонзилась в дерево. Ёг продолжал подниматься. Ещё миг и стрелы уже не достанут. Звонко щелкнуло тетива. Вишендров вскрикнул, а мрак гулко захохотал. Так его лиска, всё одно грамотно. Ему дети ни к чему. Давай ещё. Вишендров вскрикнул ещё дважды, когда стрелы, пущенные безжалостной рукой женщины, поражали цель. Подниматься переста Содрожно дёргался в воздухе. Олег воспользовался и пытался, если не стёрнуть вниз, то рывком по наклонный повести к земле. Мрак подавал стрелы лиски, невиданное дело, а она быстро и ловко всаживала их в обнажённое тело мага. Тот висел над их головами всего в трёх саженях. Наконец, он быстро пошёл вниз. Последняя стрела с силой ударила под левую бровь. Глазное яблоко хлопнуло с овальным звуком разбитого яйца. Вишандра уже выл не в силах заглушить острую боль ни волей, ни магией. Мрак поймал за ногу, сдернул на землю. И снова нож оказался у горла мага, а колено на тощей груди. «Зачем занес сюда? Случайно?» Маг шевелил губами, стонал, на губах пузырилась пена. Олег сказал, отводя взгляд. «Нарочи-то». Отсюда еще никто не выходил живым. Сами боги сделали это место таким, чтобы живыми не выходили. Именно здесь и хранится яйцо. Мрак с недоумением вскинул брови. Это что еще за яйцо? Да Гольш рассказывал, напомнил Олег. Новое яйцо, из которого может возникнуть новый мир. Кто расколет, тот станет богом. А старый мир, вместе с людьми, богами, звездами... Исчезнет. Мрак настороженно огляделся. Шерсть на загривке вздыбилась. Племя неведомых людей, чья мощь неизмерима, а людс не знает границ? Верно. Ты хоть и пьянствовал все дни, а кое-что запомнил. В самом племени под охраной магов неслыханной мощи, равной богам, хранится яйцо. Нам бы только не наткнуться на них. «Да, с нашим счастьем только погребы», — проворчал Мрак. — Обязательно напоримся, ты не сумлевайся. Худое лицо Вишандры посинело, изо рта текла кровь. Мрак нажал сильнее, красная струйка брызнула фонтанчиком. Таргитай отвернулся, но Лизка смотрела на врага в упор. Красиво вырезанные ноздри бешено раздувались. Мрак поднял секиру, но Олег сказал внезапно. — Оставь его. Мрак упер острие в горло жертве. — Это че так? — Я... — Не знаю, — ответил Олег. — Наверное, от Таргитая заразился. — Противно как-то добивать раненого. — А вот мне не противно, — возразил Мрак. — И мне, — сердито добавила Лиска. Мрак одобрительно оскалил зубы, подмигнул. Они стояли рядом, чем-то похожие, тяжелый могучий оборотень с темным лицом, черноволосый с черной волосатой грудью и тонкая, как лоза, гибкая Лиска с огненно-красными распушенными волосами. Олег отвернулся, пошел между деревьями. Таргитай поплелся за ним, пугливо оглядывался. Мрак хмыкнул, недотепый, но направление выбрали точно на башню Гольша. Хм, что теперь, за тысячи верст. Когда Вишандра остался за деревьями, мрак хлопнул себя по лбу и сказал досадливо. «Ой, огниво выронил!» Таргитай вызвался услужливо. «Я сбегаю!» «Сиди!» — буркнул он. «Сам забыл, сам и вернусь!» Он исчез. А когда немного погодя догнал их в волчьей личине, Олег спросил печально. Вишандра, конечно же, упал в болото. Волк облизнулся, убирая красные капли с морды. Перевернулся уже в людской личине. Буркнул. Ты как в воду глядел, вот что значит вещи. Подхожу я, значит, а там одни пузыри. Поняет, гадко, эти чужие маги не моются годами, неумытым богам угождают. Нужно ли было, спросил Олег у Корящи. Всё-таки один из величайших умов на всём белом свете. Ну и не умничал бы себе дальше, а то взялся. Кто идёт за шерстью, возвращается стриженным, а то и вовсе хе -хе, без шкуры. Таргитаев слышал, удивился. И как же утонет? Так он же почти бессмертен. Этого почти надолго хватит, пояснил мрак. Эй, ему нечаянно такой валун к ногам привязал. Тыщу лет просидит на дне, не отвержется. Лиска пыталась идти, как и не вры, но постоянно зависала на валежных, застревала в кустах, а когда пыталась перепрыгнуть вслед за ними низкую сушину, зависала на сучке, как жучок на паутинке. Едва освободилась, сорвалась в глубокую яму, замаскированную узорчатыми листьями папоротника. Добрый тагитай вернулся, вытащил, повёл к нетерпеливо ожидающим Мраку и Олегу. "Глаза береги", буркнул Мрак. "Со слепу напорис, никакая магия не поможет". Тагитай на и внаудивился. "Мержели в лесу трудно, то как вообще по пескам ходят? Деревья не хотят пропускали чужаков. Корни вспучивали тёмно-зелёный мох. Воздух дрожал от комариного звона, а когда проходили мимо широкого как гора дуба, Из темного дупла блеснулись страшные желтые глаза. Жуткий голос сказал злорадно «Ух ты! Ух ты!» Риска присела, судорожно искала меч, но не могла выдернуть трясущимися руками. Жесткое лицо мрака расплылось в широчайшие улыбки. «Филя! Филечка! У-чу-чу-чу-чу!» Он умеленно чмокнул губами, вытянул их в трубочку, а Олег и Таргитай... Ощутили, что жуткое напряжение чуть ослабло. Они были почти что в родном лесу. Мрак улыбнулся во весь рот, расправил плечи. Алиска с трудом пришла в себя и сказала злобно: "Тебе хорошо, ты, волк. А Олегу вон ветки мешают. Ему летать не только ветки мешают", ответил Мрак. "А ещё и!" Олег прервал поспешно. "Надо торопиться. Волш обещал продержаться всего неделю. И ты ещё" «Думаешь, что мы пройдем тысячу верст за эти два дня?» «Надо драться до конца», — ответил Олег сухо и добавил. «А вот победа и придет», — как говорил нам великий мрак. Мрак открыл и закрыл рот. Не нашелся, что сказать. Хмыкнул и пошел впереди. Дважды миновали крохотные лесные озерца. Проскочили болота, где упырей из воды торчало больше, чем лягушек на листьях кувшинок. Обошли по краю озера с кроваво-красной водой. Дважды лиску брал на руки Олег, нёс. Она вяло высвобождалась, но вскоре её подхватил таргитай. Помогал перебираться через чудовищные переплетения корней, веток, острых кольев. Со всех сторон ухало, ахало, скрепело, рычало, на голову сыпались чешуйки и скорлупки, неведомые существа следили за каждым их шагом. Бежали через лес молча. Но Олег чувствовал, как мрак постепенно накаляется. Впереди маячил Таргитай, а разорванные на заднице портки болтало по ветру. Странно и непривычно проглядывал белый лоскуток мяса. «Тарх — Тарх! — рявкнул мрак внезапно. — Бес бы тебя побрал, лодорь поганый! — Что стряслось-то? — удивился Таргитай. Он завертел головой по сторонам. — Что-то случилось? — Случилось! — прорычал мрак. Жрунт ты ненасытный, ты ещё вчера портки распорол. Почему не залатал? Таргета Биженов вспикнул. Ты как раз уж не ты гнал нас, не давая поднять голов. Ну и что? удивился мрак. А ночь на что? Таргета Биженов захлопал ресницами. Судя по его лицу, он явно полагал, что ночь не совсем для латания портков. Но с грозным мраком разве поспоришь? Вот сопит как разъъерённый вепрь, глаза налились кровью. Вот с утра воси не гонь. Только скажи слово поперёк, и сразу шею свернёт, как гадкому утёнку. И сказал тихонько: "Мрак Когда я вижу этот лес, эти белокожие берёзы, что как девушки собрались стойко и смеются и шепчутся, вот-вот пойдут в хороводе, когда зрю эти могучие дубы, так похожие на тебя, когда вижу, как солнечные лучи проникают сквозь листву, а она светится странно и таинственно. Голос из жалобного остановился громче, вдохновляюще тише. Брак начал морщиться. Олег его вовсе скис. Будто бы вместо сладкой груши кусанул яблоко-кислинку. — А какие пушистые облака проплывают в разрывах между деревьями! — продолжал Таргитай громче. — Они похожи на невинных барашков, каких мы зрели в песках. Только здесь их подсвечивает заходящее солнце, и облака словно бы осыпаны золотым песком, чистым и невесомым. Я вижу это. Мир велик и прекрасен. До слез, до комка в горле! — Ты же со своими острыми глазами! мог бы узреть в сто раз больше но куда ты смотришь мрак не сразу понял что поток дурацких красивых слов оборвался притом довольно-таки неожиданно рядом злорадно хихикнула замученная лиска олег не понимающий смотрел то на рыжеволоску что развесилилась ни с того ни с сего то на мрака что засопел и набычился но мрак снова удивив волхва внезапно хохотнул прибавил шаг И пропал в оранжевой листве. Лизка со страхом и изумлением вгляделась в странных спутников. Удары и несчастье обрушиваются, как удары молота. Но ни один не дрогнул. Только темнеют, скрипнут зубами и стиснут кулаки. И идут. Сражаются. Внезапно резкий голос мрака, как ножом вспорол ее думы. — Жаль ее чую. — Обойдем? — предложил Олег тут же. — Ижо. Ещё 1000 вёрст без еды и отдыха? Поедем на ходу. Вон еда скачет и прыгает, а спать можно и под деревом, возразил Олег. А ежели это жильё тех самых неведомых исполинов, которые охраняют яйцо? Врак шумно поскрёб затылок, наморщил лоб. Думал он трудно, даже покраснел и взмок. Наконец сказал решительно: "Ну, Бог не выдаст свинью не съест. А ось не пропадём". Алеиска поправила за спиной лук и колчан со стрелами. Таргитей на ходу передвинул перевязь, чтобы рукоять меча хватать было сподручнее. Тревожился как никогда раньше, кусал губы, пугливо осматривался, лапал меч и вытаскивал до половины, потом задвигал снова. Другая рука беспокойно щупала дудочку. Мрак тоже лапнул секиру. Олег, я почую псов. А ты вот должен почуять яйцо. Там оно Хили, скелет наврал. Волк родня псу вмешалась лиська. Это почему итолек должен чуйтийцу? Мрак хмыкнул, глаза стали хитрые. Олег поспешил задавить каверзу в самом начале. В деревне как в деревне, я ничего не чую. Если есть магия, то либо слишком малая, чтобы её заметить, либо столь огромная, что не замечаешь тоже. Внезапно мрак остановился, словно шарахнулся головой о дерево. Ничего себе. Прохрепел он таким голосом, словно сильная рука держала его за горло, как он недавно держал Вишандру. Его взгляд был прикован к молодому дубку, на коре которого были две зарубки и грубо вырезанный рот в виде колеса с шестью спицами. Олег кивнул с ученым видом. «Рот оч тут и здесь, а. Видать, народ правильный». Мрак смотрел остановившимися глазами. «Правильный?» — Куда уж правильнее. Самый что ни на есть наилучший. — Это я вырезал, когда одну хм, уговорил сходить за ягодами. Олег вытаращил глаза, а Таргитай, ничего не поняв или поняв сразу все, как бывает с дураками и ничему не удивившись, сказал обрадованно. — А, так вот что значит эти зарубки. Я уж по всему лесу натыкался. У нас в селе вроде бы и девок столько нету. Из глаз Олега блеснули молнии. «Захлоп не пасть! Мы что же, подходим к своему селу? Или это подлая уловка лютого врага?» Таргитай смотрел непонимающе, как и Лиска. Мрак обошел дубок со всех сторон, словно бы ожидал увидеть свежевскопанную землю. Проклятые хитрющие маги могли перенести дубок на край света и вкопать у них на дороге. Мол, пускай мрак с друзьями свихнется. «Мы не будем ломать головы», — заявил он хмуро. Авось не сгинем. Ну пойдёмте-ка и всё узнаем. Мрак попытался запротестовать Олег. Надо смыслить, понять. Дурень, хоть и учёный, оборвал Мрак. Радишь не видишь, что прокляты и на это и рассчитывают. Будем думать, свихнёмся. А о всём думать еврет, шибко умные долго не живут. Надо идти на авось. Авось не бог, сказал Таргите глубокомысленно. Но полбога на дороге тоже не валяются. Олег с отвращением оглянулся на безмятежного певца. Этому бы только не перетрудиться, шевеля мозгами. Лизка сказала тихонько. Голос был полон сочувствия. «Олег, но мы ведь спешим. Нам через два дня надо быть у Гольша, а тут думать на неделю!» Олега перекосило. Неведомый зверь грыз внутренности. Поступать не думая, это же против воли богов. Зря старались, вылепливая единственного зверя по своему облику ры сердясь могут истереть неудачные творения с лица земли но надо идти не думая или же руководствоваться странным авось таинственным знанием заложенным в человеке богами знание которое не назовёшь знанием оно целиком на подсказки богов а те бывают невнимательными именно удачи а те бывают невнимательными вместо удачи иной раз так шарахнешься мурак сказал настойчиво олег Когда с дуру ухватишься за горячую сковородку, то бросаешь сразу, не раздумывая. Он повернулся и зашагал в сторону неведомой деревни. Таргита и Лиска поглядели на замершего Олега, осторожно двинулись за оборотнем. Олег судорожно вздохнул, незримый зверь вцепился в сердце зубами и когтями. Сковородку-то можно уронить и на свои голые ноги, а если вместо сковородки острый меч Чем ближе подходили к деревне, ощущали по запаху, слышали лай, тем отчетливее Олег воспринимал неведомую мощь. Так еще с порога кузнечу и жар, а чем ближе к горну... Таргетай резво бежал по знакомой тропинке, обогнав мрака, пока в оборотень не цыкнул громко, а волх вне дернул сзади за шиворот. Оба пошли впереди, сжатые в тугие комки мышц, готовые к неожиданностям. Большая поляна открылась, едва вбежали на пригорок за речкой. Все, кроме Лиски, ощутили, будто окунулись в горячую воду. Вон исполинский дуб Барамира, вон сложенная из тяжёлых глыб крышка землянки Громобоя, чуть дальше сдвоенная сосна в дупле которого жил с родными Олег А на той стороне вытоптанной поляны зияет дупло, из которого маленькие тергиты привык выглядывать в большой мир леса. Марака тыкал взглядом свой дуб. Сами боги не убедят, что это мара или похожее дерево. Своими руками расширял дупло, таскал туда сухой мох и листья, устилал звериными шкурами, стёсывал неровности, вбивал в щели рога туров и лосей. Вернулись на свою родную поляну. Но что же теперь за народ поселился там? Он стиснул секиру так, что костяшки побелели, и сказал с давленным голосом. — Вперед не высовываться. Тар, твой меч скоро заржавеет. Лиска встала рядом, и ее меч был обнажен. На этот раз ни Мрак, ни Олег не прятали ее за спиной. Таргитай без напоминаний вытащил меч, чистое лицо потемнело. Когда подходили к заметным деревьям, псы залаяли громче. Из кустов выметнулся огромный лохматый зверь. Он с разбегу прыгнул на мураку на грудь, визжал и пытался лизнуть в лицо. Падал на землю и бешено велел задом, счастливо вереща. "Это не мара", сказал мурака задачно. "Такого ни один маг не подделает". Из ближайшего дупла бы изливы выглянули детские головёнки. Затем из темноты появилась громадная лапа грубо втащило. Минуту спустя выглянул крежестый мужик, сумрачный, глядящий из-под лобья. В обеих руках сжимал огромную секиру. Мурак развёл руками. Глаза не отрывались от секиры. Какая-то привычный, грубо обделанный глыба камня на длинном держаке. "Буян", сказал он тихо, чувствуя неясную печаль. "Это я, Мурак". Буян всё всматривался в пришельца. Глубоко спрятанные под лоб глазки беспомощно мигали. Мрак кости мура коростачили дикие звери. Ты науяк? Як жив буян? Ты науяк? повторил мужик. Как и есть за тобой? Да ещё и мавка какая-то. За спиной Буяна неслышной тенью скользнула женщина с неопрятно вераспущенными волосами. В другой руке хозяина появился осиновый кол. За своей спиной мрак услышал ропот. Из-за деревьев опасливо появлялись мужчины с топорами, рогатинами, дубинами. Вдали послышался грозный рык главного охотника. Вскоре громобой уже расталкивал народ, и его глаза не отрывались от пришельцев. «Не — Нежить! — рявкнул он во весь голос. — Забить их колиями! Таргетай и мрак повернулись в разные стороны. Секира и меч блестели красным, словно незакатные лучи отражались, а кровь жителей истекала по лезвиям. Олег поспешно крикнул. «Болваны! Вы когда-нибудь видели нежить с оружием?» Мрак уже почти опустил секиру на голову Буяна. Тот отпрянул, споткнулся и растянулся на спине. Мрак добивать не стал. Изготовился к новой схватке. Среди жителей росло замешательство. Наконец громовой зычно взревел. Была нежить голая, а теперь в портках и при оружии. Ну и что, дай её. Брак взмахнул секирой, двое упали оглушённые. Обратень белобухом. Таргитай с трудом удерживал меч. Его налиты тяжёлым солнцем зверь плашмя не ударит. Олег придержал лиску. В толпе завопили, призывая старшего волхва. Двое парней выбрались из толпы. И понеслись так, что гулы и пятки влипали в спину. Дуб Барамира был в том конце поляны. Олег стоял, подняв жезл. Заклятие может обрушить громовую стрелу с небес, разнесёт столб свилисом в щепки. Но это же всё его люди. Пусть обидели, присудили к смерти и изгнанию, но другой жизни не знали и не знают. Но почему Вишандра полагал, что здесь совсем не слабые люди